Глава 14. Переправа. Либо трожка долго не мог разобраться со счётом до 300, либо староста решил одуматься и не обострять ситуацию. Ушли мы спокойно, никто на нас не набрасывался, даже ненавидящих взглядов не бросали в спину. Мужикам я тоже ничего до пары объяснять не стал. Чёткими приказами навёл порядок, после чего быстро, собравшись, мы покинули деревню. У меня в голове совершенно не укладывалось то, что мы только что пережили с Алефом. И самое интересное, что ребята даже не догадываются о наших приключениях. С одной стороны, выжили и ладно, но меня до сих пор потряхивает. И что этой бабе было нужно? Какие ответы хотел получить от неё Алеф? И за кого она приняла паука? Если я правильно понял, её когда-то принесли в жертву. И судя по всему, этот человек тоже проходил дорогой королей. Эх, жаль не удалось получить от неё никакой информации. Из её жалостливых виршей выходит, что это был её возлюбленный, ну или очень близкий ей человек, от которого она не ждала подвоха. Черноволоса называла его паучьим королём. Причём к пауку она обратилась также. Я где-то уже слышал это название, вот только где? Местные мало рассказывают о своей истории. Я знаю только о том, что четверть века назад последнего короля свергли и жестоко убили. Ну и что он был ещё тем упорём, почище Вульценов и Иблуценов. Одно очевидно: паук явно как-то с этим всем связан. Ещё вот вопрос: когда она была принесена в жертву? Она ведь призрак. Это вполне могло случиться несколько десятилетий назад, а может и несколько столетий. Если верить её словам, она какое-то время прослужила спруту. И, кстати, что она вообще там делала в услужении у стража, ну и как долго служила? К чёрту я знает. Одни и вопросы. Одно я понял точно: уровень доверия к малолетним девчушкам у меня упал ниже нуля. Особенно если они говорят стежками. В общем, если я когда-нибудь смогу вернуться домой, и у меня вдруг появится дочь, читать стихи деду Морозову стоя на табуретке, она будет исключительно через мой труп. Кстати, я похоже разобрался, как управлять щитом и виды изменять его. Я пока думал, как ещё это можно использовать, но этакая боксёрская перчатка мне определённо понравилась. Сложного в этом ничего не было, нужно было при создании сфокусироваться на форме, вызываемой защиты. Я даже смог снова создать сферу вокруг правой руки. Правда, всё равно попотеть пришлось. Сконцентрироваться на форме было довольно непросто. Ну и предполагаю, что если уделять достаточное внимание тренировкам, да и пораскинуть мозгами, можно найти ещё ряд любопытных применений новым свойствам щита. Так я и размышлял, поглядывая назад, когда мы двигались в направлении лагеря, который Олег с молчаном и скальпом оставили в попыхах. Скальп, бабник и жмот пытались выяснить, что же там произошло, но я только отмахивался. Сказал лишь, что со старостой не нашли общего языка. Чего их лишний раз нервировать? Стоило мне выдохнуть и погрузиться в свои мысли, как бабник снова на меня насел. Слушай, сатир, ну можно я хотя бы до вечера в деревне останусь, а? У меня там планы на вечер нарисовались. Я уже всё организовал, да и непорядочно так с девушками. Бабник, нет, твёрдо ответил я. Великий шанс, что ты там насовсем останешься в качестве пугола. Там непростая ситуация. Маму старосты вы что ли осквернили? криво усмехнулся он. Ну, почти, уклончиво ответил я, про себя удивившись, как точно бабник попал с формулировкой. Слушай, вы из еды ничего не прихватили, а то у меня живот уже ревёт от голода. Уж мота по-любому что-то должно быть, ответил он, а потом снова поглядел на меня с надеждой. Ну можно я хотя бы вечером отлучусь, я незаметно, никому лишнему на глаза не попадусь. Бабник, да когда ты уже остепенишься, рыкнул я. Что тебе всё не имётся? Люди в твоём возрасте обычно уже взрослеют, а тебя будто наоборот, всё дальше в детство заносят. Не в моих привычках читать кому-то аннотации, да и по барабану мне на его досуг. видимо, накипело, и хотелось хоть как-то выплеснуть накопившееся напряжение. "О чего мне степеняться, наёмник Ашапешел?" но потом, кивнув каким-то своим мыслям, он хлопнул меня по плечу. Ударив пятками коня по бокам, он нагнал телегу жмота и, выпросив у него пару яблок, вернулся ко мне. "Да, это, конечно, не рагу, но от угощения я не отказался". И тут же вгрызся в плот. Надо бы и самому сожмотом пообщаться. По-любому он набрал чего-то съеснова, чем можно сейчас перекусить. Но бабнику явно хотелось поболтать. Детей я заводить не собираюсь, продолжил он. У меня ведь ещё вполне определённые планы на жизнь и на её завершение. Ого, не слышал я от тебя таких откровений, ответил я, откусив большой кусок от яблока. Я уже одёрнул себя за вспышку, и сделав глубокий вдох, успокаиваясь, решил сместить тему разговора в другую сторону. Всё-таки бабник ничего плохого не сделал, а я вот сорвался. Знаешь, я всё чаще представляю себе такую картину. Вот надоест мне всё, вот прямо вообще всё, и тогда я возьму все свои деньги и запрусь в какой-нибудь бордель. Возьму пару бочонков вина и буду предаваться веселью и разврату, пока не помру. Я недоуменно посмотрел на него. Не ожидал я от старого друга таких откровений. Ну а что, по-моему, идеальный план. Чего ведь ты помирать-то собрался? Ну это ведь не сейчас, когда совсем постарею. Мне кажется, к тому времени твои жизненные принципы изменятся. Ну, значит, постараюсь провернуть это пораньше, пока не успел закостенеть. Чего ведь ты о конце жизни заговорил, спросил я, взглянув в глаза друга. Ну, сатир, это всё равно однажды произойдёт, независимо от того, думаешь об этом или нет. К тому же, когда тебя огромная змея отгрызает самое ценное, и не о таком начнёшь задумываться. Ты всё об этом, понимающе кивнул я. Об этом, вздохнул бабник. Мы ведь приближаемся к следующему испытанию. Все я на нервах просто не показывает, а я не могу перестать думать о том, что у меня отгрызут на этот раз. Да не о чём здесь думать, произнёс я, принимаясь за второе яблоко. Ты ведь можешь не проходить испытания, а лев вообще один идти хочет. Понятное дело, что такого не будет, но и всем составом тоже нет смысла идти. Бабник внимательно на меня посмотрел. Ну, ужмоты и бессы в прошлый раз не интересовались, хотели они что-то проходить или нет. К тому же, как здесь не пойдёшь? Ты видел, что кривой вытворяет? О, аргумент, нахмурился я. А что там с кривым? А, тебя ведь не было. Он в таверне чуть себе полруки не отхватил, так она за 15 минут зажила. Такое, конечно, не обсуждают, но ты командир, и это весь отряд видел, плюс жители деревни. Ого, давай подробнее, заинтересовался я. Да на него в таверне свалился топор синицы. Мы переполошились, послали за жмотом, вдруг у него какие медикаменты найдутся для перевязки, а то в этой деревне о нормальном лекарье даже и не слышали. А Кривой сидит, как ни в чём не бывало. Только рану зажал и продолжил есть. Говорит молчевосуету: "Наводите, там ничего смертельного, само заживёт". Ну, с Кривым всё понятно, давно известно, что он двинутый. Поэтому на его слова поначалу никто внимания не обратил, а потом смотрим, раны-то и нет, даже рубца не осталось. "Как так?" я удивлённо посмотрел на Бабника. "Не пойму". "Да вот так. Мы его кое-как разговорили. Сказал, что дар от пса получил". Мол, на нём и раньше всё как на собаке заживало, а после того, как он прошёл испытание, так вообще, говорит, почти бессмертным стал. Вот это, новости удивился я. Теперь многое проясняется, в частности то, как из двух последних драк он вышел без единой царапины. Да мы сами обалдели. В общем, так скажу. Я не хотел бы, чтобы меня снова грызли, но если и появится возможность получить нечто подобное, могу и потерпеть. Понимая тебя, усмехнулся я, оглянувшись на Кривого, который по обыкновению смотрел прямо перед собой с отсутствующим взглядом. Мы ещё немного поболтали с бабником, правда, я не стал рассказывать об испытании и о своей способности. К слову, мы с ним знакомы больше 5 лет, но я до сих пор не знаю, чем Венерия одарила его. Поэтому дружба дружбой, а расслабляться не стоит. Вскоре мы углубились в лес, и к нам тут же присоединилась волчица. Все сначала переполошились, принялись хвататься за оружие, но я, быстро признав шелью, успокоил парней. Ещё через полчаса мы оказались на облюбованной ранее для лагеря поляне. Алеф всю дорогу задумчиво молчал, размышляя о чём-то своём. Он даже на возвращение Шели практически не обратил внимания. Как только начали размещаться, я осел на жмота, у которого оказалось немало съестных запасов в телеге. и не став дожидаться приготовления ужина, я набросился на вяленое мясо и некрепкое вино. Спустя некоторое время ко мне присоединились Молчун, Скальп и Алеф. Как оказалось, они тоже не успели поесть. А после набив животы, мы улеглись спать. Если честно, шелия нас разбаловала, ночью она отлично контролировала пространство вокруг лагеря, да и звери, чуя её присутствие, обходили нас десятой дорогой. Но часовых я всё равно назначил. Во-первых, плохим бы я был командиром, если бы так просто доверился Рогачехи, а во-вторых, нечего расшатывать дисциплину. Ночь прошла без происшествий, как и весь следующий день. Олег был всё так же неразговорчив, хоть выглядел значительно лучше, чем раньше. У меня к нему накопилось немало вопросов, но почему-то хотелось оттянуть все разговоры на потом. Я даже сам удивился такому своему решению. Следующий день тоже прошёл спокойно до самого вечера. Мы наконец дошли до границы леса, за которым начиналась холмистая местность, усеянная чахлыми одинокими деревцами и крупными булыжниками. Господин Сатир подошёл ко мне, Олев. Мы ещё не успели выйти из леса, и я пытался решить, где лучше будет заночевать. Да, господин Олев откликнулся я. Сегодня нам лучше переночевать в лесу. Там впереди большая группа гоблинов. Рядом с ними лучше ночью не находиться. Похоже, решать долго они придётся. Да уж, гоблины, те ещё твари. Они и даже разумны, но у них совершенно отсутствует малейшее сострадание по отношению к людям. Местные к ним относятся как к опасным вредителям, и если появляется возможность истребить какую-нибудь группу зеленокожих, убивают всех без сожаления, не оставляя даже младеняк и стариков. На первый взгляд, можно подумать, что они отвечают людям той же монетой. Но у людей нет, например, привычки есть пленников живьём, смеясь при этом над истязаемыми. У всех, кого я знаю, вполне определённое отношение к этим существам. Хороший гоблин, мёртвый гоблин. Я с ними сталкивался несколько раз, участвовал в зачистках гоблинских поселений, и в принципе, у меня не должно быть какой-то ненависти к этим существам. Однако я долго буду помнить частично обглоданные тела детей, которые видел во времена моего участия в рейдах. А после рассказов спасённых, как оказалось, гоблины любят обгладывать кости, пока жертва кричит и просит пощады. Да, гоблины разумные, но относиться к ним с состраданием я никак не смогу. Они далеко, насколько большая группа. Информация достоверная. Эти вопросы выплеснулись одним потоком практически на автомате. Алев ошарашенно поглядел на меня. "Информация от Шелли", пояснил он после секундного замешательства. "Я не знаю, сколько их. Сложно сосчитать, но думаю, не меньше 200. 200 это почти четыре поселения", задумчиво проговорил я. "Чего их там столько собралось?" "Я могу ошибаться", ответил на мой риторический вопрос Алеф, но гоблины остановились перед рекой, и, похоже, они её боятся. Вот и собираются большими группами, чтобы и переправиться на другой берег. А как далеко они от нашего маршрута, спросил я. Насколько я могу судить, в этих местах переправа через реку одна, помолчав, ответил Алеф. И нам, конечно же, нужно именно туда. Алеф осторожно кивнул. Ну да, Ха, чего я ожидал.